Глава пятая. Письмо неизвестного героя. Мы можем сделать память человека практически такой же стерильной, как скальпель в автоклаве, но крупицы нового опыта начинают накапливаться почти сразу же, а эти крупицы образуют логические цепи Не вполне подобающие образу мыслей солдата. К сожалению, проблема такого вторичного заражения на сегодняшний день неразрешима. Доктор Моррис Энн Каслл, директор Центра психологического оздоровления. Марс. Подразделение Детька остановилось возле гранитного барака. Это был один из многих тысяч бараков, ровными рядами уходивших вдаль в бесконечность плоской железной равнины. Перед каждым десятым бараком на флагштоке развивалось знамя, щелкая на резком ветру. Все знамена были разные. Знамя, ревшее над бараком роты детька, как ангел-хранитель, было веселенькой расцветки в красную и белую полоску, с целой россыпью звезд на синем фоне. Это был государственный флаг Соединенных Штатов Америки. Что на земле? Олд Глори. Дальше реялось знамя Союза Советских Социалистических Республик. Еще дальше развивалось сказочное зеленое, оранжевое, желтое и пурпурное знамя с изображением льва, держащего меч. Это было знамя Цейлона. Еще дальше было видно белое знамя с алым кругом, знамя Японии. Эти знамена обозначали страны, которые разным воинским частям с Марса предстояло отковать и захватить, когда начнется война Марса с Землей. Дедек никаких знамен не видел, пока сигнал антенны не позволил ему расслабиться, чуть сутулиться, обмякнуть, по команде разойдись Он тупо смотрел на бесконечный строй бараков и флагштоков. На двери барака, перед которым он оказался, были намалеваны крупные цифры. Это был номер 576. Что-то в сознании детька откликнулось на этот номер, что-то заставило его пристально рассмотреть цифры, И тут он вспомнил казнь, вспомнил рожголового солдата, которого убил, и его слова про голубой камень и барак номер 12. В бараке номер 576 дедёк чистил свою винтовку и делал это с громадным удовольствием. Главное, он убедил, что всё ещё умеет разбирать своё личное оружие. По крайней мере, из этого уголка памяти в госпитале не все вымели начисто. Он втайне обрадовался. Как знать, может, они пропустили еще какие-нибудь закоулки в ее памяти. А почему эта надежда заставила его так обрадоваться, но не подавать виду? Он и сам не знал. Он чистил шомполом ствол своей винтовки. Это было одиннадцати... 11... Миллиметровая винтовка немецкого образца, однозарядный маузер, оружием этого типа успешно пользовались испанцы еще в испано-американской войне на земле. Все марсианское вооружение было примерно того же срока службы. Марсианские агенты, незаметно работая на земле, сумели закупить громадные партии маузеров, английских Энфильдов и американских Спрингфильдов, и притом по дешевке. Однополчане дядька тоже надраивали свое оружие. Масло пахло хорошо, и, забившись кое-где в нарезку, оказывал местами небольшое, но приятное сопротивление ходу шомпала. Разговоров почти не было. Судя по всему, казнь не произвела на солдат особого впечатления если товарищи дитька извлекли какой-нибудь урок из этой казни, они переварили его так же бездумно, как армейский рацион. Дяденку услышал только одно мнение о своем участии в казни от сержанта Брэкмана. — Справился с молодцом, дядек, — сказал Брэкман. — Спасибо, — сказал дядек. — Молодец он у нас, верно, — обратился Брэкман к остальным солдатам.